86. Лутси Грир прожил еще три дня, снискав тем самым почетное право быть первым поселенцем, упокоившимся в земле этого еще безымянного острова. Он уже больше не сказал ни слова, да и вряд ли можно было сказать, что он вообще приходил в сознание. Однако время от времени Сара или кто-то еще из тех, кто за ним ухаживал, снова видели на его лице слабую улыбку, будто ему снился приятный сон. Они похоронили его на поляне, окруженной высокими пальмами, с видом на море. Помимо тех, кто работал над восстановлением корабля, мало кто был с ним знаком или хотя бы знал, кто он такой. Не говоря уже о детях, которые слышали лишь слухи об умирающем в каюте и которые радостно играли и кричали на протяжении всей похоронной церемонии. Никто не обращал на это внимания. Это казалось вполне подобающим. Первой должна была говорить Лора, потом Рент и Сара. Они заранее решили, что каждый из них расскажет свою историю. Лора рассказала о его дружбе с Майклом. Рент пересказал то, что рассказывал ему Грир про времена службы в экспедиционном отряде. Сара рассказала про тот день, когда встретила Грира много лет назад в Колорадо и обо всем, что случилось тогда. «Когда они закончили, то все выстроились в колонну, чтобы каждый мог положить в могилу горсть земли или камень», – увенчал могилу простой знак, который Лора сделала из кусков плавника. «Луций Грир. Видящий. Воин. Друг». На следующее утро небольшая группа отправилась на Бергенсфьорд, стоящий на якоре в километре от берега, на двух шлюпках. Среди них было некоторое несогласие по поводу того, что им предстояло сделать. Корабль представлял собой богатое собрание всевозможных полезных материалов. Однако Лора твердо стояла на своем и, как капитан, имела право на последнее слово в споре. «Мы позволим ему упокоиться», — сказала она. Так пожелал Майкл. На самом деле она открыла письмо Майкла только на второй день их пребывания на острове, когда уже начала догадываться, что там написано. Сложно сказать почему. Наверное, она просто слишком хорошо знала Майкла. Так что чтение письма не стало для нее ненужным сюрпризом. Она просто будто еще раз услышала его голос, читая три простые фразы, из которых состояло письмо. «Ищи в кормовом хранилище шкаф номер 16». «Затопите корабль. Начните с нуля». «С любовью, М». В шкафу оказался ящик со взрывчаткой, матки провода и радиовзрыватель. Майкл оставил подробную инструкцию по размещению зарядов. Калип и Холлис проложили провода по коридорам, а Лора и Рент установили заряды по всему корпусу. Топливные баки, почти пустые, были заполнены легковоспламеняющимися парами дизельного топлива. Лора включила миксеры, открыла клапаны и установила последний заряд. Дальнейших споров по поводу того, что будет дальше, не было. Дело было за Лорой. Мужчины вернулись в шлюпки, а Лора в последний раз обошла корабль по тихим каютам и коридорам. Идя, она думала о Майкле, ибо эти двое, Майкл и Бергенсфьорд, стали одним целым в ее сознании. Она ощущала печаль и благодарность за все то, что он дал ей. Она поднялась на палубу и пошла на корму. Радиовзрыватель представлял собой маленькую металлическую коробочку с гнездом для ключа. Сняв ключ, висевший у нее на шее на цепочке, Лора аккуратно вставила его в гнездо. Ренте остальные уже ждали ее в шлюпках внизу. «Прощай, Майкл». Она повернула ключ и ринулась к корме. Позади нее корпус трясли первые взрывы, постепенно приближаясь к топливным бакам. Лора подбежала к корме со скоростью хорошего спринтера, сделала три длинных шага и прыгнула. Лора девейер, капитан корабля Бергенсфьорд, летела. Она чисто вошла в воду с еле слышным всплеском. Ее окружал прекрасный мир голубого цвета. Перевернувшись на спину, она посмотрела вверх. Миновало несколько секунд, и поверхность осветила вспышка. Вода содрогнулась от приглушенного грохота. Она вынырнула на поверхность в паре метров от шлюпок. Позади нее пылал объятый пламенем Бергенсфьорд. К небу поднимались огромные облака черного дыма. кали помог ей забраться в лодку. «Отлично нырнула», – сказал он. Она села на банку. Бергенсфьорд начал тонуть с кормы. Его нос поднялся из воды, обнажая массивную носовую бульбу, и на берегу раздались крики. Дети, восхищенные величественным зрелищем, восторженно кричали. Когда корпус стал под углом 45 градусов к поверхности воды, корабль начал медленно соскальзывать назад, постепенно ускоряясь, и набрал потрясающую скорость. Лора закрыла глаза. Она не хотела видеть последний момент этого действа. Когда она открыла их, Бергенсфьорда уже не было. Они пошли на веслах обратно к берегу. Когда подошли к пляжу, Сара подбежала к ним по песку навстречу. «Калеб, думаю, тебе лучше подойти побыстрее», – сказала она. У Пим отошли воды. Калеб увидел, что она лежит под натянутым между деревьев тентом на тонком матрасе одном из тех, что не забрали с Бергенсфьорда. У нее было спокойное лицо, лишь влажное от жары. За последние несколько недель ее волосы отросли и стали очень густыми, а цвет их стал еще насыщеннее, каштановый с рыжим отливом, сверкающий на солнце. «Привет». «Сам привет». Она улыбнулась. «Видел бы ты свое лицо. Не беспокойся, у меня все быстро пойдет». Калиб посмотрел на Сару. «Как она? Честно». Он дублировал свои слова на языке жестов. «Никаких секретов. Сейчас». Не вижу никаких проблем. Она совсем чуть-чуть не дотянула до срока. Я на права. Во второй раз роды обычно идут быстрее. Рождение Тео, казалось, тянулось целую вечность. От первых схваток до окончания прошло почти 20 часов. Калип устал тревожиться. А вот сама Пим, меньше чем через минуту после того, как Тео издал первый крик, уже улыбалась во всю ширь и потребовала, чтобы ей дали обнять его». «Просто будь поблизости», — сказала Сара. А Холис присмотрит за Тео и девочками. Калиб видел, что Сара что-то не договаривает. Он отошел в сторону, и Сара пошла следом. «Говори уже», — сказал он. «Ладно, дело в том, что я слышу два сердцебиения». «Два», — повторил Калиб. «Близнецы Калиб. Он уставился на нее. И ты до сих пор этого не знала? Иногда такое бывает». Она взяла его за руку. Она сильная, и она уже делала это. Но не двоих. Практически то же самое, если не считать самого конца. Боже правый, и как я их различать буду? Глупая тревога. Однако это было первое, что пришло ему в голову. Научишься. Кроме того, они могут быть и не идентичными. Правда? А как такое происходит? Сара рассмеялась. Ты совсем ничего об этом не знаешь. «Да?» – у Калиба заурчала в животе от нервов. «Наверное, да. Просто будь рядом с ней. До схваток еще некоторое время пройдет. Мне пока что тут нечего делать на самом деле. А Холли с детей развлечет». Она посмотрела на него, как мать на сына. «Окей?» – Калиб кивнул. Он был совершенно ошеломлен. «Хороший мальчик», – сказала Сара. Он смотрел ей вслед. Сара ушла, и Калиб вернулся под навес. Пим что-то писала в дневнике. Этого он еще не видел. Красивый блокнот в кожаном переплете. На песке рядом с ней стояли чернильница и стопка книг из запасов Холлиса. Подняв взгляд, Пим с тихим стуком закрыла дневник. Калеб сел рядом. «Она тебе сказала». «Да». Пим ухмылялась, готовая рассмеяться. У Калеба было ощущение, что он зашел не в ту комнату во время вечеринки, ту, где все друг друга знают, а он не знает никого. Расслабься, невелика забота. Откуда тебе знать? Женщинам виднее. Она резко вдохнула, ее лицо сморщилось от боли. Калиб понял по глазам, что ее веселое настроение – лишь маскировка. Его жена собрала в кулак всю свою силу воли, готовясь к предстоящему. Час за часом она будет все дальше от него, там, где она черпает свои силы. Пим, нормально. Прошла пара секунд. Ее лицо расслабилось, она медленно выдохнула. Мотнула головой в сторону стопки книг. «Не почитаешь мне?» Он взял в руки первую книгу из стопки. Калиб никогда не был страстным читателем. Считал это скучным делом, как бы его ни пытался переубедить тесть. Ладно, по крайней мере название смысленное. «Война и мир». Может, даже интересно будет, вопреки всем его ожиданиям. Книга была просто огромна, фунтов 10 весом. Открыв обложку, он поглядел на первую страницу, покрытую пугающе мелкими буквами, будто стена и шрифта. «Ты в этом уверена?» Пим блестящими глазами смотрела на него, сложив руки на животе. «Да, пожалуйста, это одна из любимых книг моего отца. Я целую вечность собиралась ее прочесть». Калиба наполнил ужас, но не желая разочаровывать Пим, он уселся поудобнее, положил книгу на колени и начал читать, переводя текст на язык жестов: Что ж, князь, Генуя и Лука теперь не более чем поместье семьи Бонапарта. Нет, скажу сразу, что если вы и теперь мне скажете, что мы в состоянии войны, и если вы снова позволите себе замалчивать по ношении зверства, творимые этим Антихристом ей-богу, я считаю именно так, то я вас знать не желаю, вы мне не друг и не мой покорный слуга, как бы вы ни любили повторять это». И так далее. Калиб был полностью разочарован. Совершенно никаких событий, только странные разговоры, непонятные, ни к чему не ведущие, множество отсылок к местам и персонажам, которым он уже счет потерял. Переводить это на язык жестов было тяжелой работой. Многие слова он попросту не знал, и ему приходилось переводить их побуквенно. Однако Пим, похоже, очень нравилось. В самые неподходящие моменты она слегка вздыхала от удовольствия или широко открывала глаза в предвкушении, или улыбалась, когда в книге происходило нечто, что сошло бы за шутку в своем роде. Калли был не в состоянии понять этого. Очень скоро у него устали руки. Схватки у Пим шли все чаще и становились все дольше. Когда это случалось, Кали переставал читать, ожидая, пока закончится боль. Пим давала ему об этом знать, кивая, и он начинал читать снова. Шли часы. Сара регулярно подходила к ним, проверяла у Пим пульс, ощупывала живот в разных местах, говорила, что все в порядке, что все движется своим чередом. Увидев войну и мир, лишь приподняла брови. — Удачи! сказала она. Подходили и другие. Лора и Рент, Дженни и Хана. И еще несколько человек, с которыми Пим подружилась уже на корабле. Во второй половине дня Хорис привел Тео и девочек. Мальчишка не особо понимал происходящее, сидя на песке рядом с матерью и пытаясь засунуть себе в рот горсть песка. А вот девочки, для которых рождение брата или сестры было давно ожидаемым событием, были в возбуждении. Словно перед тем, как развернуть упаковку подарка. За те недели, что они провели на корабле, Элли намного лучше выучила язык жестов. Она уже не ограничивалась простейшими фразами. Она болтала с Пим, не осознавая, что той сейчас тяжело. Но Пим это, похоже, не доставляло проблем. А если и доставляла, то она ухитрялась не показать этого. Хорошо, наконец сказал Холлис, хлопнув ладонями. Вашей тете надо отдохнуть. Пойдем, ракушки поищем, а? Девочки закапризничали, но пошли. Тео сидел на руках у деда. Пим проводила их взглядом. Она так на Кейт похожа. Которая? Пим задумалась. Обе. Вечерела. Кали пощутил некую энергию, стекающуюся к навесу с разных сторон. Прошел слух о том, что рождается ребенок. Вскоре Пим сказала ему, что достаточно читать. «Оставим на потом». Она имела в виду, что в ближайшее время будет занята лишь тем, что будет рожать ребенка. Схватки становились все сильнее и дольше. Калиб позвал Сару. Быстро осмотрев Пим, она пристально посмотрела на него. «Иди руки вымой, и нам понадобится пара чистых полотенец». Дженни согрела воды в котелке. Калиб вымыл руки и вернулся к навесу с полотенцами. Пим начала шуметь. Издаваемые ею звуки были не такими, как у обычных людей. Они были более грубыми, почти животными. Сара подняла подол юбки Пим и положила ей между ног полотенце. «Готова тужиться?» Пим кивнула. «Калеб, сядь рядом. Будешь переводить то, что я скажу». У Пим началась следующая схватка. Она плотно зажмурила глаза, подняла колени и прижала подбородок к груди. «Вот так», — сказала Сара. «Давай дальше!» «Еще несколько секунд, мучительных для Калиба», и Пим расслабилась, судорожно вдохнула и уронила голову на песок. Калиб уже понадеялся, было на передышку, но следующая схватка началась почти сразу же. Уходящий день заканчивался битвой. Калиб взял Пим за руку и начал писать буквы ей на ладони. «Я люблю тебя. У тебя получится». «А вот и мы», сказала Сара. Пим согнулась и снова стала тужиться. Сара подставила руки и рядом с пахом, будто чтобы поймать мяч. Наружу вылезла округлая макушка, покрытая темными волосами. Немного сдвинулась обратно, а потом вылезла еще больше. Пим часто дышала сквозь сжатые губы. «Еще раз», — сказала Сара. Кали перевел ее слова на язык жестов, но Пим этого не заметила. Да и это не имело значения. Сейчас всем повелевала ее тело, ей оставалось лишь просто подчиняться. Крепко схватив за руку Калиба, она приподнялась и сжала пальцы, напрягаясь всем телом. Голова появилась снова, потом плечи, а потом ребенок выскользнул с влажным звуком и оказался в руках Сары. Девочка. Малыш оказалась девочкой. Сара отдала ее Дженни, которая сидела на корточках рядом. Дженни быстро перерезала пуповину и положила младенца себе на предплечье. Накрыв девочке лицо ладонью, принялась аккуратно растирать крохотную синеватую спину мягкими круговыми движениями. В воздухе под навесом пахло дымом и чем-то сладким, почти цветочным. Ребенок издал тихий звук, будто чихнул. «Готово дело», – с улыбкой сказала Дженни. «Калиб, мы еще не закончили», – сказала Сара. Следующий твой. «Ты шутишь. Ты должен заслужить право здесь находиться. Так что просто слушай, что Дженни скажет». Пим снова перекатилась вперед. Ее последняя потуга прошла совсем легко. Путь для второго ребенка был свободен. Недолгое напряжение, и он вышел. «Мальчик». Сара отдала его калибу. Пуповина, блестящий канат с кровеносными сосудами внутри, все еще была соединена с ребенком. Мальчишка в руках Калиба был теплым, волосы на его голове были тусклыми, почти серыми. Поразительно легкий. Кто бы мог подумать, что из такого маленького существа вырастает взрослый человек, что не только люди, но и все живые существа на земле начинают свою жизнь так. Калиб будто погрузился в чудо. Его ладонь наполнила что-то мокрое и мягкое, а грудь младенца развернулась, в первый раз вбирая воздух. Одна же из них покинула, а теперь две пришли. Пим с расслабленным и мокрым от усталости лицом уже держала на руках дочь. Сара перерезала пуповину, обтерла мальчика влажной тряпкой, завернула в одеяло и вернула калибу. Его охватила странная тоска. Как бы он хотел, чтобы здесь был его отец. Уже не одну неделю он сдерживал свои чувства, но теперь уже не мог. Из его глаз полились слезы.